Что случилось с Кантером, спрашивали себя прихожане церкви святого Фомы 12 августа 1736 года. Известно, что он требовательный и вспыльчивый, но на сей раз перешел все границы. Во время заутренней он без всяких экивоков велел Иоганну Готлабу Краузе, префекту, руководившему хором, уступить свое место другому старшему ученику Китлеру. Примечание. Префектами называли старших учеников, дирижеров четырех школьных хоров. Префекты самостоятельно дирижировали хорами в церквях. Кроме того, первый и реже второй префект заменяли самого Баха в ведении музыки в одной из главных церквей города, если он заболевал или был в отъезде. Конец примечания. «Переубедить Баха невозможно». Крауза ни на что не годен и не может исполнять столь ответственную должность, но щеголеватый ректор Иоганн Август Эрнести, новый начальник Баха, с тех пор, как его предшественника Геснера назначили профессором в университет Гетингена, смотрит на дело иначе и настаивает, чтобы место осталось за господином Крауза. Совершенно логичным образом ректор просит его дирижировать хором во время вечерни, которая на сей раз состоится в церкви святого Николая, запретив заменять его кем бы то ни было. Вечерня обернулась полнейшим провалом. Певчие и музыканты вели свои партии «Кто в лес, кто под дрова. Вместо гармонии получилась какофония. Никчемный префект не мог отбивать такт. Кантор пришел в ярость, не удержался и бесцеремонно выгнал в зашей жалкого дирижера. Опасаясь наказания ректора, ни один ученик не занял его место. В конце концов, водить пришлось Крепсу. Между Иоганном Себастьяном и ректором началась открытая война. Как это получилось? С чего началась борьба за префекта, которая в буквальном смысле слова убивала Кантора почти два года? Если присмотреться, дело выглядит запутанным, осложняясь еще и тем, что оба претендента на должность префекта носили одну фамилию Крауза, не являясь при этом родственниками. Некоторые видят в этой истории характерную особенность Баха, который не может не схлестнуться с начальством. Но даже если не переходить на личности, не менее важную роль сыграло различие в педагогическом подходе и проявлении власти. В школе святого Фомы часто прибегали к телесным наказаниям. Кто же такой ректор Эрнести? Это замечательная личность, родился в 1707 году. Заведование школы святого Фомы принял 21 ноября 1734. Его имя было хорошо известно в этом почетном заведении, ведь его отец Иоганн Генрих тоже служил там ректором на момент приезда Иоганна Себастьяна. А приори, молодой ректор... Он был на 27 лет моложе Кантора, вполне мог сотрудничать с ним в полной гармонии. Тонкий знаток античности, искушенный книголюп и известный филолог не питал никакой симпатии к пиетистам. Поначалу они неплохо ладили, ректор стал крестным отцом двух детей Баха, однако понемногу доброе согласие дало трещину из-за различия во взглядах на образование. Если Кантор, человек старой закалки, которого кое-кто даже считал ретроградом, утверждал, что на первом месте должно стоять обучение музыке, необходимое для лютеранской веры и классического гуманитарного образования, Эрнести рассуждал иначе. Его цель — готовить не дурных скрипачей, пиликающих по пивным или бедных звонарей, а просвещенных граждан, вдумчиво читающих книги, а не гласящих гимны, изучающих естественные науки, находившиеся тогда на подъеме, а не исполняющих кантаты. Короче, вся эта музыка — пустая трата времени, особенно музыка господина Баха, такая сложная, что нужно часами репетировать, переписывать ноты и упражняться в сольфеджио. Йоганн Себастьян пришел в ярость. Разве мог человек несколько лет назад, составивший памятную записку о состоянии дел в церковной музыке, найти общий язык с ректором, совершенно к ней невосприимчивым, а главное, готовым в любой момент лишить его возможности работать, безжалостно урезав время на занятия с учениками? Чтобы вполне понять конфликт, разразившийся в августе 1736 года, нужно остановиться на фактической основе ссоры, а главное – на роли префектов. Этим термином обозначают не руководители администрации, а кого-то вроде школьных старост. Кантор выбирал префектов из числа старших учеников школы-церкви святого Фомы, исходя из их способностей, чтобы те помогали ему, в частности, дирижируя харами. Мы знаем, что учеников делили на четыре хора для служб в разных церквях. Префекты должны были пользоваться полнейшим доверием Кантера, поскольку в каком-то смысле были его заместителями. Искрой, из которой возгорелось пламя, стало поведение префекта Готфрида Теодора Крауза. Назначенный Бахом руководить первым хором, он слишком ушарьяно взялся за наведение дисциплины и позволил себе поколотить ученика, озорничавшего во время венчания. Синяки, шишки, ссадины – подробности дела нам неизвестны, однако это суровое наказание вполне вписывается в его обязанности префекта, как бы шокирующе это ни звучало. Получив жалобу, ректор не одобрил такого подхода и велел публично выпороть префекта. В ответ на законное возражение несчастного ректор поступил решительно и мало понятно, отстранил его от должности и заменил однофамильцем Иоганном Готлобом Крауза, который так раздражает Баха. Поступок-то решительный, но только это превышение компетенции ректора. Согласно уставу школы префектов, выбирает кантор. Тот оскорблен и не даст спуску своему обидчику. Между Бахом и Эрнести началась затяжная партизанская война, которая продлится почти 20 месяцев с прямыми столкновениями и действиями через посредников. Порой рикошетом задевала и других людей, например, управляющего Дейлинга, вплоть до городских властей даже Дрезденского двора. Унижение, которому подвергся Готфрид Теодор Краузе, и превышение ректором своей власти пощечина Иоганну Себастьяну. Несмотря на просьбу Кантера, ректор отказался пересмотреть свое решение. Тогда Бах будет протестовать, отправляя в магистрат письмо за письмом, чтобы заставить уважать его права с непоколебимым упорством, смешивая факты и юридические аргументы. Во втором письме от 13 августа 1736 года, написанном сразу после срыва вечерней в церкви святого Николая, Бах высказывает свои претензии к Эрнесте. Как бы то ни было, замена префектов, как уже было вполне и со всеми подробностями изложено в моей предыдущей смиренной записке, не относится до господина ректора в соответствии с уставом и традициями школы. Поступком своим он сильно меня уязвил, ослабив паче уничтожив всякую власть мою над моими учениками, кои должны исполнять музыку в церкви и иных местах. А властью сей я был наделен благороднейшим и мудрейшим советом при вступлении своем в должность, а посему, ежели сии безответственные поступки будут продолжаться, порядок во время службы станет нарушаться, церковная музыка придет в полный упадок». А хоры учеников в скором времени в такое небрежение придут, что станет более невозможно вернуть их в прежнее состояние, даже употребив на то несколько лет. А задаченный благородный совет, не желавший, несмотря на аргументы Баха, осудить ректора, велел каждому изложить свою точку зрения в памятных записках, то он их сразу обострился. С одной стороны, Иоган Себастьян Бах давит на правовой аспект и создает нелестный портрет Иоганна Готлоба Краузе, протеже Эрнести. Напоминая о том, что ректор пренебрегает уставом школы, он представляет префекта погрязшим в долгах негодяем, которого он был вынужден принять обратно под давлением Эрнести и который ничего не смыслит в дирижировании. С другой стороны, ректор тоже не уступает. Прямо обвиняет Кантера в том, что тот сводит с ним счеты, мстя бедному Иоганну Готлобу Краузе, а сам, как обычно, поступает, как ему заблагорассудится. Если бы Бах лично присутствовал на венчании, во время которого произошел отправной инцидент, ничего бы не случилось. Магистратам тяжело вникать в аргументы обоих «тяжущихся». 19 августа Иоганн Себастьян выставил городскому совету ультиматум. Надо что-то решать, так как накануне во время службы произошли те же самые непорядки. После этой жалобы выступил в свою защиту Эрнести, но власти опять ничего не предприняли. Они отреагируют только восемь месяцев спустя, в апреле 1737 года, когда Кантер вновь заявит о себе письмом, подписавшись свежеприобретенным титулом придворного композитора. На сей раз они как будто приняли сторону Баха, но дело не сдвинулось с мертвой точки, и ректор не взлюбил нового префекта, назначенного музыкантом. Устав от всего этого, 18 октября Бах обратился к Курфюрсту Саксонскому. К своей жалобе он присовокупил подробную справку, которой позавидовал бы лучший адвокат. Вкратце изложив факты, майстра Бах просит защитить его право назначать префектов согласно уставу школы и восстановить его попранную честь. Пусть ректор извинится перед ним за оскорбление, а управляющий Дейлинг сделает так, чтобы ученики его слушались. Если городской совет чаще всего оставался к нему глух, То двор сразу прислушался. Уже в декабре он признал правоту Кантера и потребовал восстановить его в правах. Более того, он порицал дерзость ректора и негласно осуждал благородный совет. Дрезден сказал свое слово, и спор закончился наконец-то. Судьба была немилостива к баху, и ему почти тут же пришлось сражаться на новом фронте. Как мы помним, светская кантата «Феб и Пан» была стрелой, пущенной в музыкальных критиков. Тогда над этим посмеялись, и дело осталось без последствий. Несколькими годами раньше, в 1725-м, Кантеру в самом деле пришлось выслушать едкие замечания Иоганна Матезона, композитора, друга Генделя и теоретика музыки, автора многочисленных трудов, в том числе трехтомного руководства по галантной музыке. Совершенного капельмейстера, прославившегося своим журналом «Музыкальная критика», 1713-1721 годы. Он упрекал Баха в поверхностности некоторых его сочинений. Наверняка в этой критике была зависть со стороны не очень отдаленного композитора, но в данном случае речь шла о знаменитой кантате «Умножались скорби в сердце моем» по стилю более близкой к итальянской опере, чем к традиционным кантатам. «Зачем такая несдержанность чувств? Зачем повторять столько раз одно слово? Их, их, их в одном из хоров», — писал Матезан. «Разве может слушатель ясно различить мелодию?» Теперь же Бах стал мишенью для новых нападок, еще более резких и желчных, к тому же безымянных. Не подписываясь собственным именем, молодой органист Иоганн Адольф Шайбе, 1708-1776, сын органного мастера, близко знакомого с Кантером, повел на него форменную атаку. Опубликовав свою статью в гамбургском журнале, Шайбе, должно быть, воображал, что вызовет оживленную полемику. Возможно, за его спиной маячил Матизен. Во всяком случае, в статье звучат те же упреки, что высказывал тот. Первая мысль, которая приходит в голову, сын Шайбе решил свести счеты с Бахом, который воспрепятствовал его назначению органистом в Лейпциг на место Иоганна Готлиба Гернера. Однако нет... Критик напирает на теорию, в первой статье от 14 мая 1737 года он, прекрасно зная классические приемы риторики, сначала сплетает лавровый венок бывшему учителю, восхваляя его виртуозную игру на клавесине и органе. На его взгляд это истинный музыкант. Но возложив венок на голову Баха, тут же сбрасывает его с пьедестала. Музыке Баха не хватает естественности сумбурная, слишком напыщенная в ущерб красоте. В более широком смысле этот упрек мы уже слышали, его произведения чересчур сложны. Разве можно требовать от исполнителей, чтобы они играли с тем же проворством, как сам маэстро? Зачем навязывать им такое количество украшений? Всем голосам приходится звучать одновременно, и при том исполнять их одинаково трудно, так что и не разберешь, где же главный голос добавляет шайбы. Под конец шайбы младший «Еще», — подгадил Баху, сравнив его искусство с творчеством поэта прошлого века фон Лоенштайна, напыщенным и непонятным. «Со стороны бывшего ученика это удар в спину, просто предательство. Возмущение Баха вполне можно понять. Начинается спор об эстетике». Столкновение мнений, конфликт поколений – в каком-то смысле эта война, близкая по духу к той, что разразится в Париже несколькими годами позже – войне буфонов, в которой сторонники итальянской оперы во главе Жан-Жаком Руссо будут противостоять почитателям французской музыки, выступающим под предводительством Жанна Филиппа Рамо. Примечание. Война буфонов, спор о буфонах, философская музыкально эстетическая дискуссия, состоявшаяся в Париже в 1752-54 годах, по вопросам оперного искусства, по существу превратившаяся в спор о старом и новом искусстве. В полемике приняли участие видные деятели эпохи просвещения – Дидро, Руссо, Вольтер, Грим и другие. Считается, что дискуссия разгорелась после представления в Париже итальянской театральной труппой оперы «Перголези. Служанка-госпожа» хотя основные тезисы были изложены гримом за несколько месяцев до этой сенсационной постановки в критической публикации письмо об амфале по поводу исполнения оперы детуша амфала грим подверг резкой критике французскую придворную оперу и высоко оценил итальянскую оперу буф вскоре после этого философы и ученые участвовавшие в создании энциклопедии написали анонимное письмо господину гриму Позднее Руссо опубликовал «Письмо о французской музыке» с критикой эстетических принципов французской лирической трагедии «Рамо и Люли». Война продолжилась грубым памфлетом грима «Маленький пророк из богемского брода» и ответом «Рамо» в трактате «Наблюдение над нашей склонностью к музыке и ее основах». В противовес традициям французской оперы эпохи классицизма Участники полемики требовали от оперного искусства злободневных бытовых сюжетов, реальных персонажей, демократизации музыкального языка. Эти принципы легли в основу нового жанра французской комической оперы. Конец примечания. В данном же споре главное заинтересованное лицо не даст прямого ответа. Бах не пишет теоретических трактатов. Он смолчал, предоставив другим идти на баррикады. Первым в его защиту выступил его друг Иоган Авраам Бирнбаум, 1702-1748. Его аргументы, изложенные на 30 страницах, острые стрелы, метящие прямо в шайбы, кстати, в переводе с немецкого это имя значит «мишень», Бернбаум, профессор риторики в Лейпцигском университете, не скрывает своего восхищения ясностью музыкального языка, в котором голоса чудесным образом переплетаются друг с другом, причем без малейших признаков путаницы. Автор не отрицает сложности произведений Баха, но разве можно иначе достичь совершенства? И приводит знаменитое утверждение композитора «Того, чего сам я достиг прилежанием и упражнением, может достичь и любой другой, имеющий всего лишь средние способности и навыки». Примечание. Недавно прочитал я такое утверждение Баха. «Того, чего сам я достиг прилежанием и упражнениям, может достичь и любой другой, имеющий всего лишь средние способности и навыки». И тут я подумал. «Если это в самом деле так, то почему же такой мастер...» «Один единственный на свете, почему никто с ним не может сравниться?» Матизон, совершенный капельмейстер Гамбург, 1739 год. Конец примечания. «Терпение и труд все перетрут» — это ответ самоучки, не получившего университетского образования. «Нет», — подчеркивает Бернбаум, — «господин Бах, никакой не музыкант, ни деревенский скрипач, годный лишь на то, чтобы сочинять танцы». Зачем так насмешничать над ним, если он берет на себя труд давать подробнейшие указания, касающиеся украшений, тем, кто исполняет его произведения, все манеры, все мелкие украшения и вообще все, что подразумевается под способом игры на инструменте, тщательно выписывает нотами, то в этом он следует примеру великих французских органистов, истинных мастеров, какими были Гриньи и Дюмаш. Защита, даже благословения профессора риторики не умерили пыл шайбы. В феврале 1738 года он ответил, что Бернбаум мало смыслит в музыке и принялся отстаивать термин «музыкант», хотя в те времена он был пренебрежительным и обозначал ремесленников от музыки, игравших в деревнях. Через месяц он вновь перешел в наступление, критикуя склонность Баха, скованность предпочитать природе. По счастью, у Кантера есть друзья, которые тоже ринутся в бой. Это бывший ректор Геснер и бывший ученик Лоренц Кристоф Митцлер, который заявил, что Бах стоит Телемана и Грауна. Бернбаум ответил на новые нападки Шайбе, одновременно подчеркнув риторические достоинства искусства Баха. Обо всех частностях роднящих отделку музыкальной пьесы с ораторским искусством и обо всех, привносимых ими в оную, преимуществах, он осведомлен столь безупречно, что всякий раз, когда, беседуя с ним, внимаешь его глубоким и убедительным суждением о сходстве и известной общности того и другого дела, получаешь истинное наслаждение. Но, мало того, восхищение вызывает и умелое использование оных, приемов ораторского искусства в его работах а его познания в поэзии столь хороши, как того только можно требовать от большого композитора. На дворе весна 1739 года. Художественный спор понемногу утих сам собой. Некоторые гонители Баха даже сложили оружие. Сам Шайбе расхваливал достоинство итальянского концерта. Борьба за префекта и война критиков были неистовыми, несправедливыми и мелочными. Но доставляли ли они Иоганну Себастьяну столько же страданий, сколько судьба одного из его сыновей? В сравнении с профессиональными неприятностями и нападками, отсутствие взаимопонимания с Иоганом Готфридом Бернгардом кажется раной более глубокой. Но Иоганн Себастьян вынужден, по его собственным словам, нести свой крест, ведь он так серьезно относится к своей роли отца. Что сказать о скорбной судьбе сына Баха? Не будем напрягать воображение, предоставим слово Анне Магдалене в один из дней 1738 года. Она вместе с мужем сносит испытания, выпавшие на долю их семьи. «Входите, входите, фрау Бах!» В этом году лето наступило раньше обычного, и госпожа Бозе пригласила свою подругу Анну Магдалену посидеть в саду позади ее просторного дома напротив школы святого Фомы. Они вместе идут через дом. «Как хороши ваши деревья в этом году, мой друг». «Да, мы посадили еще несколько яблонь. Будет больше тени. Не желаете ли присесть?» «Простите, что обеспокоила. Что вы, что вы? Сегодня утром, выходя из дома, я встретила вашего мужа. У него был такой серьезный и замкнутый вид. Если бы вы знали, как он переживает из-за нашего Иоганна Готфрида Бернгарда. Это поистине наш блудный сын, фрау Боза. Иоганн Себастьян так и сказал мне сегодня утром со слезами в голосе. «Я что-то не припомню. Ваш пасынок ведь уехал в Мюльхаузен». «Да, получил там свое первое место органиста. О, он хороший музыкант и честно исполняет свою должность, но, видите ли, совсем не дорожит ею. Боже мой, если бы вы знали, сколько усилий стоило моему мужу раздобыть ему это место в Мельхаузене, где у него оставались добрые знакомые, а потом был Зангерхаузен, место органиста, на которое мой муж когда-то давно претендовал сам. У вас есть от него вести?» К великому нашему стыду и печали фрау Бозе Йоганн Готфрид наделал долгов, плата за квартиру, возможно, проигрыш, а жалуется снова нам, потому что наш сын сбежал, не уплатив их, и мы не знаем, где он. Могу себе представить, как вы тревожитесь, моя бедная. О, временами мне кажется, что Йоганн Себастьян тревожится еще больше. Он написал письмо магистратам Зангерхаузена, полное печали». Из осторожности он не взялся уплатить долги нашего сына, ведь доказательств нет, но он признает, что вся эта история его убивает. Дитя, сбившееся с верного пути, — это его крест, который он должен нести со смирением. Я тоже плакала, когда читала это письмо фрау Бозе. Кому можно доверить это погибшее дитя, кроме провидения? Возможно, он не так уж испорчен, фрау Бах. Наверное, когда-нибудь он вернется». «Да услышит Господь ваши слова, мой друг. Я так бы этого хотела. Наверное, вы правы. В притче о блудном сыне, которую мы на медне читали из Евангелия, сын ведь вернулся к отцу. Ну, Моя дорогая, не теряйте мужества. Пойдемте взглянем на цветочную рассаду, которую я принесла для другого своего сада. Думаю, для вас найдется несколько гвоздик». «Блудный сын?» «В самом деле...» однажды вернется и покаяться в своем дурном поведении. Более того, чтобы сделать приятное отцу, в 1739 году он записался на юридический факультет университета в Йене. Но эта передышка будет краткой. Несчастье преследовали иогана Готфрида по пятам. В мае того же года он умер от горячки. Вся семья снова погрузилась в траур. Неприятности и скорби обрекли Кантера на молчание. А магистрат остается таким же мелочным. В страстную пятницу в марте того же года ему запретили исполнять страсти под тем предлогом, что необходимо официальное разрешение. На самом деле это предварительная цензура властей, которые желают убедиться в ортодоксальности духовных произведений. На эти мелкие уколы городских бюрократов Бах ответил с возмущением и усталостью. «По распоряжению досточтимого высокомудрого магистрата направился я здесь к господину Бахву и довел до сведения Онова, что та музыка, которую он собирается давать на предстоящую страстную пятницу, не будет исполнена, если на то не будет дано надлежащего разрешения», на что он и ответил, что до сих пор музыка всегда давалась так. «Он ничего на то не и спрашивал, ибо это ему просто ни к чему». И уж коли будут такие нарекания, он уведомит о сём запрете господина суперинтенданта Дейлинга. А если возражение вызывает текст, так ведь, дескать, с тем же текстом все это исполнялось уже несколько раз, о чем и хочу покорнейше доложить досточтимому высокомудрому магистрату. В Лейпциге марта 17 -го года 1739-го собственноручно Готлиб Беннингребер, «Младший писарь». Читая это краткое донесение, нельзя не увидеть, каким временем ложились на плечи Баха обязанности Кантера, но вместе с тем он не принимает близко к сердцу все эти дрязги. В самом деле, чего ради сражаться с глупцами, которые ничего не понимают? Покончив с войнами и смирившись с утратой своего сына, музыкант нарушит молчание». Обрел ли он снова веру? Это упование, о котором следует теперь поговорить особо,